Глава шестая По дороге я все же решилась рассказать все Генри. Будь что будет, так жить невозможно, пытаясь выдавать себя за кого-то другого. За человека чуждого склада ума, желаний, мыслей и устремлений. Мой так называемый брат скоро поймет, что между мной и его сестрой слишком мало общего. Выгонят, ничего, не пропаду. У меня есть немного деньжат. На дешевую ночлежку, наверное, хватит, а там заработаю. «Сдаст в дурку?» «Это вряд ли. Генри слишком благороден, в чём я успела убедиться». «О чём ты думаешь?» — обратился ко мне брат, вернув в реальность. «Нам надо поговорить», — ответила ему. «Только дома, за вкусным ужином. Я потрясла пакетом с нашими бургерами». «Такая загадочная в последнее время! Неужто влюбилась?» — подтрунивал Генри. кто то я смотрю, как быстро ты согласилась на прогулку с мистером Гином. Брось! Дело не в этом!» отмахнулась я, улыбнувшись. «Всё гораздо серьёзней. Но пока мы не поедим, я слова тебе не скажу». «Сурово!» — ухмыльнулся брат. «Тогда идём скорей». Дома я дождалась, пока Генри съест всё до крошки. Потом сварила нам кофе и села рядом, собираясь с мыслями. «Ну?» — не выдержал мужчина. «Хм, то, что я скажу тебе, возможно, перевернёт все твои знания о мире и заставит воспринимать меня иначе». «Не томи, Мэрид», — не выдержал Генри. «Я не твоя сестра. Вернее, тут осталось тело Мэридит. Но душа моя перенеслась из другой реальности. Каким образом? Не знаю. Не могу сказать. А там, в моем мире, я была инженером и, должна заметить, довольно неплохим. Потому меня так заинтересовали ваши чертежи. И даже есть план, как их улучшить. Стало тихо». И только звук проливающегося из кружки кофе нарушил наше молчание. «Разве? Разве так бывает?» «Что было с Мэридит в последнее время?» — спросила его. «Понимаешь, я была стара, очень. И сдается мне, что у твоей сестры тоже были нелады со здоровьем». «Да, Генри смотрел на меня, как на привидение, внезапно выскочившее из шкафа. Ты, то есть она, жаловалась на боли в груди и отдышку. Сердце заключила я. «Поверь, мне тоже это знакомо. Только непонятна суть нашей замены. И первое время твердо была уверена, что свихнулась. А еще решила, будто ты маньяк и похитил меня». Мужчина встал из-за стола и с опаской во взгляде пересел подальше. «Ты можешь теперь выгнать меня, но я не виновата в случившемся. А чтобы тебе было проще поверить, расскажу». В нашем мире Англия тоже строила свои форпосты в Америке, выкосив почти всех индейцев, оставшихся согнали в резервации. Была война за независимость с Британией, и потом ваша страна выбрала себе президента, подписав Декларацию независимости. Кстати, подписание произошло здесь, в Филадельфии. И я не помню фамилии всех государственных мужей, принявших этот документ, Но среди них были Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон и другие. И если ваша датировка хоть как-то совпадает, то, по-моему, сейчас президентом должен быть Авраам Линкольн, наш король Роберт Тодд Линкольн. Авраама единогласно поддержала вся страна за перемирие с индейцами, давшиеся нам очень непросто. Всех переселенцев оттеснили к побережью, и всем нам грозило либо изгнание, либо смерть. Линкольну-старшему удалось остановить кровопролитие и убедить индейцев уступить нам землю Пенсильвании, Виргинии, Северной и Южной Каролины и даже Джорджии и Нью-Йорка. Но он был предательски убит сторонниками короля Георга Третьего. «Не так уж сильно разнится наша история», — заметила я Генри. «Откуда мне знать, что ты ее не выдумала? Может, просто водишь меня за нос? А, Мэрит, дай чертежи. Хоть какой-нибудь, потребовала у брата». Тот, покопавшись в спальне, вынес небольшие клочки бумаги с деталями фургонов, которые мне показывал Давича Харпер. «Смотри!» — пододвинув свечу ближе, склонилась над рисунками. «Вы изначально сооружаете их громоздкими, а ведь можно сделать проще!» Добавьте длинные дроги или продольные рамы. Это поможет уменьшить тряску. Создать рессоры – это несложно, я могу объяснить. И сама палатка или кибитка, как ее назвать, совершенно неудобна. Ее можно сделать съемной, что проще, чем кажется на первый взгляд. А потом, зачем такие огромные фургоны? Здесь же большая семья влезет не только со скрабом, но и всей скотиной. Сделайте вариант попроще и подешевле, для пары-тройки человек. То же самое замечание по поводу городского транспорта. Извозчики – удовольствие дорогое. Почему бы не создать обычные дрожки? Так они назывались в древности у нас. И параллельно сделать большие амнибусы. Такие огромные крытые телеги с сидушками, которые будут возить людей за плату по городу. Генри переводил взгляд с чертежа на меня, открыв рот. «В древности, ты сказала? В каком веке ты живешь? Или жила? В двадцать первом». «У нас нет конных повозок, их заменили автомобили». «Эм, такие экипажи, что ездят с помощью двигателей». «Потом объясню подробней. Мужчина побледнел, вид у него стал таким, будто он встретил смерть, которая вместо косы на плече принесла ему тортик и стала угощать. Недоверие, испуг, невозможность осмыслить услышанное. «Ты в порядке?» – тряхнула его за плечо. Генри точно очнулся, вскочил со стула, метнулся к стене, грудь тяжело вздымалась. «Спокойно!» — я застыла на месте. «Дыши, попей водички, от меня вреда не будет!» «Это!» — он оглянулся, не веря во всё происходящее. «Да, всё в порядке!» Мужчина отдышался, утерев со солба, и вроде бы пришёл в себя. «Не каждый день слышишь такие вещи!» «А моя Мэридит? Что теперь с ней?» И я потупилась, не зная, как ответить на этот вопрос. Генри тяжело опустился на стул, выпив залпом большую кружку воды. Утер лицо. «Как тебя зовут?» «Элеонора Витольдовна». «Да уж», — нервно хохотнул мужчина. «Имечка нарочно не придумаешь». «Имя как имя», — обиделась я. «Даже аристократическое какое-то. Звучит благородно». «Прости», — примирительно поднял он руки. Не хотел тебя обидеть. Чудные дела творятся». «Сама в шоке», — буркнула, опустившись на стол и наливая воды себе. «Поверь, я и не чаяла после смерти попасть в древность. Где еще мне и пекарем работать придется? Ведь ничего не смыслю в готовке». «Тогда понятно, от чего у тебя каша такая вышла». Генри встал, прохаживаясь по кухне. «А на работе пришлось имитировать обморок. Ты уж прости, что доставила тебе хлопот». Робко улыбнувшись, развела руками. «Но вот в мастерской и правда помочь могу. В будущем можно и свое открыть. У меня полна коробочка знаний», — постучала я по лбу. Генри молчал, разглядывая меня, будто впервые увидел. «Я не прошу ответа сейчас. Обдумай до утра. Если решишь меня прогнать, осуждать не стану и все пойму». «Да», — кивнул мужчина, «пожалуй, лучше поспать». Он встал, тяжелой поступью прошел в комнату. заскрипела кровать. Я сидела на кухне, не в силах оставаться с ним в комнате. Сейчас Генри нужно побыть одному, это понятно. Не хотелось его тревожить и берегить рану после потери сестры. Но с этой реальностью ему придется теперь жить. Я не могу вернуть его, Мэридит, даже если очень этого захочу. А как объяснить происходящее, просто не ведаю. Возможно, Генри завтра укажет на дверь. Что же, разберусь как-нибудь. Но дурить мистера Джона, владельца пекарни, долго не получится, как и брата, что достался мне после смерти этой несчастной девушки. И работать пекарем больше не желаю. Пусть для женщин тут, скорее всего, не так много возможностей, однако мозги всегда были и будут в цене. Так что прорвемся.